38. Генрик остановился возле уличной жаровни. Продавец с глазами, слезящимися от дыма, знаками предложил ему отведать горячего асада. Оборванный мальчишка кружил неподалеку, бросая на мясо жадные взгляды. Запах подгорающего жира сводил его с ума. Генрик уселся на хлипкий стулик под цветным балдахином. Он рисковал, неизвестно было, знает ли пресловутый арго почерк хозяина магазина. Рисковал, ожидая застать оргов в ресторане. Хозяин мог соврать. Рисковал, надеясь на свой единственный модуль наблюдения Стреказу. Откуда ему было знать, что человек с залысинами не имеет в башке такого же чипа, позволяющего обнаруживать слежку. На всякий случай Генрик дал модулю команду вести наблюдение только визуальными средствами, следуя не ближе 50 м от объекта. Никакого радиообмена, доклад непосредственно через чип. Вся его жизнь висела теперь на радужных крылышках механического шпиона. «Деньги вперед, приятель!» – произнес продавец. «Четыреста и полсотни за пиво!» «Мясо откуда?» – поинтересовался Хендрик, подозрительно принюхиваясь. «Жена выращивает, я продаю. Не волнуйся, никаких добавок!» «Я не волнуюсь. Дай вон тот кусок из середины. Этот можешь выбросить!» Продавец хмуро посмотрел на него. «Почему это?» «В чане было слишком много ускорителей роста!» Продавец хмыкнул. «А откуда ты знаешь, что кусок из другой партии?» «Да уж знаю». «Деньги вперед!» – уже нервно повторил продавец. «Держи». Продавец не уходил. «Здесь не хватает сотни». «Твоя крысятина больше не стоит. Хочешь, чтобы я крикнул на всю улицу, чем ты их травишь?» «Уголь подорожал. И подкормка. Война скоро». «Мне-то что до этого? Тащи еду, пока я тебе руки не переломал. Эй ты, подойди!» «Много о себе возомнил», – буркнул уязвленный продавец. Однако непонятно откуда взявшийся страх пересилил, и он поплелся за новой порцией. «Передашь вот это Швейцару, ресторан «Глобус». Скажешь для сеньора Арго, если пикнешь, кому про меня, шею сверну, передашь и назад, получишь вот это, понял?» Мальчишка шмыгнул носом. «Понял, сеньор, не сомневайтесь, я мигом. Тебя как зовут? Артуром». «Смотри, Артур, чтобы хвост за собой не притащил. И не приведи, Господь, внутрь заглянуть». Мальчишка посмотрел на сочный кусок, политый соусом, и сглотнул. «Я читать не умею, сеньор, давай свою бумажку». Генрик расстегнул карман, стрекоза выбралась наружу. Несколько мгновений она вращала глазами, оценивая обстановку, затем проворно вскарабкалась на плечо и зажужжала, раскручивая крылышки. Генрик смотрел ей вслед, пока она не превратилась в крохотную точку и не исчезла за домом.